Встретились и документы, которые я читала впервые. Они не были мне прежде знакомы, так как исходили из соседних армий и сошлись все вместе в архиве. Все эти документы, порой с описками, с прегрешениями против грамматики, живая, непосредственная и выразительная часть событий. Все они в сорок пятом, залегли в архиве, и с тех пор никто к ним доступа не имел. В то время, когда я работала над книгой, в западной прессе писали, что смерть Гитлера осталась тайной. У западных держав не было ее доказательств. 1964 год. Я уже раньше писала о том, чему была свидетелем, в дни падения Берлина, но теперь, опираясь на документы, могла подробнее рассказать, как оно было. Все эти годы, почти 20 лет, никто не имел к этим документам доступа. Я первая. Как тут было не ощутить всю меру своей ответственности, свой долг раскрыть тайну? впервые обнародовать, что Гитлер был найден советскими воинами, выстроить всю цепь фактов. Извлеченные из залежей наслоений лет документы звучат иногда убедительнее обстоятельных рассуждений, приоткрывают характер и природу явлений, черты ушедшего времени и его действующих лиц. Я постараюсь привести здесь в книге многие из этих документов, они представляют несомненный исторический интерес, а опубликованы не были. Осуществить их публикацию выпало на мою долю. Дневник Геббельса. Одна из важных наших находок в те дни «Дневник Геббельса». Он был найден в подземелье, там, где находился Геббельс с семьей, в одном из чемоданов с документами. Десяток толстых тетрадей разных лет, убористо убористоисписанных с нажимом, прямыми с едва заметным наклоном влево буквами, тесно наседающими одна на другую. Первые тетради дневника относились к 1932 году, еще до прихода фашистов к власти. Последнее оканчивалось 8 июля 1941 года. Впоследствии выяснилось, что 8 июля 1941 года оканчивается рукописный дневник Геббельса. Со следующего дня, с 9 июля, Он стал диктовать свой дневник стенографом. Мне было крайне досадно, что нет возможности засесть за этот дневник, нелегко поддающийся прочтению. Нужен был многодневный усидчивый труд. А мы не располагали и минутами. Тогда перед нами стояла неотложная задача — установить, что произошло с Гитлером, и найти его. И эти тетради пришлось отправить в штаб фронта. В последующие годы, вспоминая о тетрадях Гиббельса, я опасалась, что они затерялись среди множества других документов, стекавшихся тогда в штаб фронта со всех участков боя. Но пришло время, когда мне представилась возможность прочитать Дневник Геббельса, сохранившийся в архиве. Вот последняя тетрадь. Май, июнь, начало июля 1941 года. Она отражает факты и атмосферу подготовки к нападению на Советский Союз. Раскрывает характер провокации, методы маскировок, предпринятых тогда фашистской германии Эти страницы имеют определенный исторический смысл. Они расширяют наше представление об обстановке, в которой началась война. Дневник Геббельса – саморазоблачительный документ. Едва ли можно выразительнее, чем он это сделал сам рассказать, о типе политического деятеля, выдвинутого на авансцену фашизмом. Со страниц дневника встает его автор, маньяк и фанфарон, игрок и позер, плоский, злобный карьерист, одна из тех мезорабельных личностей, чьей воле подчинился немецкий народ. — К делу и не к делу, — Геббельс упорно твердит, — я я приказал я Я энергично вмешиваюсь, я отчитал, я это предвидел, я энергично протестую. Он самодовольно рассыпает в дневнике похвалы своим статьям. Хорошо получилось. По стилю будет нетрудно догадаться, кто автор. О сборнике своих военных статей и речей. Это будет хорошее и эффективное собрание. Вероятное заглавие между вчерашним и завтрашним днем. какая колоссальная работа впитана этой книгой за два года напишешь и наговоришь немало моя статья о крите блестяща здесь и далее цитируется по неопубликованной тетради дневника Геббельса об его пропагандистском хозяйстве Без осечек. Когда же его радиопередача потерпела неудачу? Пиетет к фюреру единственный раз. Принесен в жертву тщеславию Геббельса, он записывает в дневнике. — Я невиновный, должен быть козлом отпущения. С этим он не согласен. Это фюрер настаивал на такой подаче материала. Дневник утилитарен. Его автор не ведает раздумий о жизни. Его духовная жизнь примитивна, лишена модуляций и оттенков. Торжество или уныние, ликование или апатия, восторженное почитание или злобная ненависть. Русские будут сбиты с ног, как до сих пор ни один народ, и большевистский призрак скоро исчезнет. И тут же вслед его категорическое, как обычно, суждение об итальянцах, своих партнерах. «Я думаю, что итальянцы ныне самый ненавистный народ во всей Европе». 12 июня. После просмотра фильма о культурной жизни Америки он записывает. «Безобразие. Это не страна, а пустыня цивилизации. И они хотят принести нам культуру?» впрочем Наша высшая культурная миссия состоит в том, чтобы победить американцев. 27 мая. Геббельс предан своему Гитлеру, карабкается изо всех сил, чтобы заслужить его похвалу, одобрение, и копит их в дневнике. В то же время он со злобной ревностью поглядывает на каждого, кто может приблизиться к его господину, оторвать и себе листок от венка. Он старается представить своих соперников в самом невыгодном свете перед лицом истории, которой, надо думать, апеллируя дневник. В этой тетрадке, охватывающей всего лишь полтора месяца, достается министру иностранных дел Риббентропу, Борману, с которым он позже находит контакт, профсоюзному фюреру Лею, улетевшему в Англию гесссу Борман рассказывает мне о Гессе. Он был суррогатом из мании величия и скудаумия. Поносится дучи Антонеску, Маннергейн, Геббельс, расчищает площадку для триумфального постамента, на который взойдет фюрер лишь в его сопровождении. Он мстителен.